Гретта Гарбо. Загадочный шведский сфинкс. Так называли современники несравнимую Гретта Гарбо. Актриса, занимающая почетное пятое место в списке легенд киноэкрана, по версии Американского Института кино, родилась в Стокгольме. Девочка рано потеряла отца и вынуждена была работать с юного возраста. Первым актерским опытом для нее стало участие в съемках рекламного ролика супермаркета, в котором она работала. На девушку обратили внимание и предложили сыграть маленькую эпизодическую роль в немом кино. После этого молодая Гретта Гарбо пошла в актерскую школу и вскоре уже играла свои первые главные роли. А еще через пару лет Гарбо снялась в известных голливудских немых картинах. Гретта Гарбо была одной из немногих актрис немого кино, чей переход в кино звуковое произошел не только без часто настигавшей актеров немого кино потери популярности, но и, напротив, стал фурором. Хрипловатый низкий голос шведского сфинкса с чуть уловимым акцентом покорил зрителя уже с первого ее звукового фильма «Анна Кристи». Потом были знаменитые фильмы «Матта Харри» и «Удостойный Оскара Гранд Отель». Гретта Гарбо была одной из самых загадочных звезд кино. Она очень редко общала с журналистами, давала интервью и бывала на публике. В послевоенные годы актриса уже не снималась и вела уединенный образ жизни. Она ни разу не была замужем и не имела детей, и до конца своих дней была преследуема папарацци.